Адсорбента от при отравлении ядами и бактерийными токсинами, а также при метеоризме. Назначают по 20-30 граммов на прием в виде взвеси в воде или в следующем составе. Активированный уголь две части, танин и окись магния по одной части. Две столовые ложки смеси всыпают в стакан теплой воды на один прием. Народная медицина широко использует березу от многих болезней. В домашних условиях чаще всего применяют настоенные наводки почки, кору или молодые листья, обладающие бальзамическим запахом и горьким вкусом. Настойку почек пьют при желудочно-кишечных заболеваниях, при воспалении почек, мочевого пузыря, при болезнях сердца, астме, заболеваниях горла. Настойкой почек или молодых листьев заливают раны, смазывают пораженные места при раке кожи. Для наружного применения используются также отвары коры, листьев, почек и березовый деготь. Настой, отвары листьев и почек используют для ванн, компрессов и примочек при ревматизме, подагре. Ими лечат кожные сыпи, экземы, язвы пролежни и ожоги. На Руси издавна, чтобы избавиться от боли в костях, ходили в баню и парились березовым веником. Но не только в этом его польза. Березовый веник стерилизует воздух парной, а следовательно и наши легкие, высокоактивным природным антисептиком. Почки березы имеют прямое отношение к происхождению пчелиного клея, прополиса, универсального и сильного природного антимикробного продукта. Пчелиный клей – сложный биологический продукт, включающий растительные смолы, бальзамы, эфирные масла, воск, цветочную пыльцу. Он служит пчелам для заделки щелей в ульях, уменьшения литка, а также для дезинфекции сотов и ульев. На основе прополиса промышленность выпускает препарат пропасол для лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта. В качестве лечебного средства прополис находит широкое применение в народе. Его употребляют как внутрь, так и наружно. Внутрь при лечении туберкулеза легких, бронхита, язвы желудка, гриппа и других заболеваний в виде ингаляций. Наружно при лечении ран, ожогов, обморожений, ангины, псориаза, волчанки, хронической ангины, нейродермитов и хронических дерматитов, а также в гинекологии, стоматологии и при гнездном выпадении волос. Для приготовления холодного настоя по монохину прополис предварительно нужно Остудить в холодильнике, затем мелко искрошить ножом, сыпать в бутылку и залить водой комнатной температуры на 100 граммов прополиса пол-литра воды, взбалтывая несколько раз в день настоять неделю. Полученный настой применяют внутрь и наружно. Преимущество такого способа приготовления прополиса состоит в том, что в лекарстве сохраняются все активно действующие средства. Но в воде прополис плохо растворяется, поэтому препараты прополиса чаще готовят на спирте или сливочном масле. Для приготовления спиртовой настойки 100 граммов измельченного прополиса насыпают в бутылку, заливают пол-литра спирта-ректификата и взбалтывают полчаса, затем настаивают, периодически встряхивая, трое суток. Хозяйственное значение. В одном из старинных лесных словарей о березе сказано так. Есть растения, приносящие нам в хозяйственном отношении Гораздо больше пользы, чем береза, но ни одно из них разнообразием предметов употребления не может равняться с сим-деревом. Та же мысль выражена в «Старой загадке».